Глава шестая Оно дожидалось их посередине длинного стола в конференц-зале, окруженное небольшой толпой, прекрасно освещенное галогеновыми лампами, коричневый конверт размером 9 на 12 дюймов с металлической застежкой и оторванным клапаном и лист белой бумаги стандартного размера. На нем напечатано уже шесть слов. «День, когда Армстронг умрет, стремительно близится». Текст разделен на две строчки, расположенные точно по центру относительно полей и чуть ближе к верхней стороне листа, чем к нижней. Больше ничего заметно не было. Люди молча смотрели на листок. Сквозь толпу к фроллих протиснулся мужчина в костюме, дежурный сотрудник. «Конверт в руки я брал», — сообщил он. «Но само письмо не трогал. Просто вытряс его из конверта, и все». «Как к вам попал этот конверт?» — спросила она. Охранник в гараже отлучился в туалет. Когда вернулся в будку, он уже там лежал. Охранник сразу принес его прямо ко мне, так что, думаю, его отпечатки на конверте тоже есть. Когда именно обнаружили? Полчаса назад. «Что охранник обычно делает, когда покидает пост?» — громко спросил Ричард. В комнате стало тихо. Все повернули голову туда, откуда раздался голос. Дежурный бросил на Ричера яростный взгляд, в котором можно было прочесть. «А ты кто такой, черт бы тебя побрал?» Но, увидев лицо Фроллих, только пожал плечами. «Блокирует турникет. Вот что», — послушно ответил он. «Бежит в туалет, потом возвращается. Два, может, три раза за смену. Он дежурит восемь часов подряд». «Никто его ни в чем не обвиняет», — кивнула Фроллих. «Криминалистов уже вызвали?» «Мы ждали вас». «Хорошо. Оставьте на столе все как было, ничего не трогайте и опечатайте комнату». «В гараже есть видеокамера?» — спросил Ричард. «Да, есть. Прикажите Нендику немедленно принести сюда сегодняшнюю запись». Нигли склонилась надлежащей на столе бумагой. «Довольно цветисто сказано, не находите? И, по-моему, слово «стремительно» лишает нас возможности назвать эти послания просто точным предсказанием будущего. Теперь они превращаются в явную угрозу». Фролих кивнула. «Вы правы», — медленно проговорила она. «Если кто-то думал, что это игра или шутка, то теперь неожиданно стало понятно, что дело приняло очень серьезный оборот». Она проговорила эти слова громко и отчетливо. Ричард быстро уловил ее мысль и пробежал взглядом по лицам собравшихся в комнате. Но ни на одном из них не смог поймать абсолютно никакой реакции. Пролих посмотрела на часы. «Армстронг уже в воздухе», — произнесла она. «Летит домой, в Джорджтаун». Пролих немного помолчала, а затем приказала. «Вызвать дополнительную группу, половину отправить на базу Эндрюс, другую — к дому Армстронга, к конвою добавить еще одну машину, ехать с базы окольными путями». Общее замешательство длилось какую-то долю секунды. Все тут же зашевелились с отработанной сноровкой элитной команды, которая готовится к решительным действиям. Ричард внимательно наблюдал за присутствующими, и увиденное ему нравилось. Затем они с Нигли, следом за Фроллих, прошли в ее кабинет. Фроллих набрала номер ФБР и попросила срочно вызвать группу криминалистов. Выслушала ответ и повесила трубку. «Хотя я сильно сомневаюсь, что они что-то найдут», — сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно. В дверь постучали, и вошел индекс с двумя видеокассетами. «Снимали две камеры», — сообщил он. Одна в самой будке охранника, наверху, смотрит вниз и немного в сторону, должна фиксировать каждого водителя. Другая снаружи, смотрит на подъезд к гаражу и фиксирует каждую приближающуюся машину. Он положил обе кассеты на стол и вышел. Ролих взяла первую, пододвинула стул к телевизору. Вставила кассету и включила воспроизведение. Камера давала боковой обзор изнутри будки охранника. Съемка велась с верхней точки, как раз то, что нужно, чтобы поймать в кадр лицо водителя за окном машины. Фролих отмотала пленку на 35 минут назад. Снова нажала кнопку воспроизведения. Охранник сидел на табурете, в кадр попадало его левое плечо сзади. Охранник не двигался. Фролих перемотала немного вперед. Вот он встает, тычет пальцем в пару кнопок и исчезает. 30 секунд ничего не происходит. Потом вдруг справа в кадре появляется чья-то рука. Рука торчит из толстого рукава, сшитого из мягкой ткани. Возможно, пальто, твидовая. Рука затянута кожаной перчаткой. В ней конверт. Рука просовывает конверт в щель полузакрытого раздвижного окна, и он падает на подоконник. Рука исчезает. «Он знал про камеру», — сказала Фроллих. «Это очевидно», — согласилась Нигли. Стал чуть менее, чем за ярд от будки и дотянулся рукой. «А про другую камеру он знал?» — спросил Ричард. Фролих извлекла первую кассету и вставила вторую. Перемотала назад на 35 минут. Нажала на воспроизведение. Показался подъезд к гаражу. Качество изображения не лучшее. Ярко выделяются пятна света от автомобильных фар. Все остальное тонет во мраке. Подробностей не разглядеть. Камера снимает с высоты. Сверху изображение обрезано так, что не видно, где подъезд переходит в улицу. Снизу картинка обрывается примерно в шести футах перед будкой охранника. Но по бокам обзор неплох. Очень даже неплох. Хорошо видны обе стороны подъездной дороги. Ко входу в гараж, не попав в поле зрения камеры, не приблизится. Видео шло. Ничего не происходило. Они следили за счетчиком времени, а когда до появления руки осталось 20 секунд впились взглядами в экран. Вот вверху появилась чья-то фигура, определенно мужская, никаких сомнений. Ширина плеч, походка, все указывает на это. На мужчине теплое твидовое пальто, возможно, серое или темно-коричневое. Темные брюки, крепкие ботинки, шея замотана шарфом. На голове шляпа, широкополая, темного цвета, надвинута на глаза. Мужчина идет, опустив голову. «На протяжении всего пути на экране прекрасно видна тулья шляпы». «Он знал и про вторую камеру», — сказал Ричард. Видеопленка бежала дальше. Человек шагал твердо, целенаправленно, не торопился, не бежал, полностью сохранял самообладание. В правой руке, прижатой к телу, мужчина держал конверт. Вот он исчез из кадра, потом через три секунды появился снова, уже без конверта» такой же целеустремленной походкой, зашагал в обратную сторону и, добравшись до верхней части экрана, исчез из кадра. «Можно дать описание?» — Фролих остановила запись. «Без шансов», — ответила Нигли. «Мужчина, приземистый, вероятно, правша, шагает твердо, не хромает. В остальном, голяк, ничего не было видно». «Может, и не очень уж приземистый», — протянул Ричард. «Под таким углом все кажутся немного меньше ростом». «И прекрасно знал, как у нас все устроено», — сказала Фролих. «Знал про камеры и про перерывы охранника на туалет. Выходит, это наш человек?» «Не обязательно», — возразил Ричард. «Это мог быть чужак, который все тут вынюхал. Внешнюю камеру, если хорошо присмотреться, обязательно заметишь. Про внутреннюю можно догадаться. Их на таких объектах устанавливают почти всегда. Пара ночей наблюдения, и ты узнаешь, как происходят перерывы на туалет». «Но знаете что? Из ваших он или чужой, но мы проезжали мимо него. Должны были, когда ездили к уборщикам. Ведь даже если он свой, ему все равно требовалось подойти к гаражу точно тогда, когда охранник отлучился в туалет. Значит, он должен был за ним наблюдать. Скорее всего, наш парень пару часов сидел на другой стороне улицы и смотрел на гараж, возможно, с биноклем. В кабинете воцарилась тишина. «Я никого не заметила?» — наконец сказал Фролих. — Я тоже, — призналась Нигли. — А я вообще закрыл глаза, когда сел в машину, — сообщил Ричард. — Мы бы все равно его не увидели, — произнесла Фролих. — Когда он слышал, что по пандусу едет машина, наверняка прятался. — Наверное, так оно и было, — согласился Ричард. — Но какое-то время он находился от нас совсем близко. — Черт побери, — выругалась Фролих. — Вот именно, — подакнула Нигли. «И что теперь будем делать?» — спросила Фролих. «Ничего», — ответил Ричард. «Сделать мы ничего не можем. Все произошло больше сорока минут назад. Если он из своих, то уже дома. Может, даже спать лег. А если чужак, то сейчас, наверное, на шоссе Ай-95 или еще на каком угодно, на западе, севере или юге, милях в тридцати отсюда». Попробуй обзвони полицейские участки четырех штатов и попроси поискать мужчину в машине, правшу, не хромого. Лучшего описания у нас нет. Можно попросить, чтобы поискали пальто и шляпу на заднем сиденье или в багажнике. Сейчас ноябрь, фролих. У кого нет с собой пальто и шляпы? Так что же нам делать?» Снова спросила она. «Надеется на лучшее, готовится к худшему». Все внимание на охрану Армстронга на тот случай, если угроза реальна. Не отходите от него ни на шаг. Как и говорил Стависэнд, угрожать не обязательно угрозу реализовать. Какой у Армстронга график работы? спросила Нигли. Сегодня будет дома, завтра отправиться на капиталистский холм, ответила Фролих. «Все будет в порядке. В Капитолии вы показали отличные результаты. Раз уж там не смогли до него добраться мы с Ричером, то коротышка в пальто и подавно не сможет. Если, конечно, он и правда хочет это сделать, а не просто мотает вам нервы ради прикола». «Думайте». «Как сказал Стайвисонт, с уязвимостью придется смириться. Сделайте глубокий вдох. Главное — уверенность». «Не нравится мне все это. Нужно обязательно узнать, кто этот человек». «Узнаем рано или поздно». «А пока, если не можете атаковать с одного фланга, защищайтесь на другом!» «Не права», — сказал Ричард. «Занимайтесь сейчас только Армстронгом, на всякий случай». Фролих неуверенно кивнула, вынула из аппарата первую кассету и вставила вторую. Запустила и прилипла к экрану, наблюдая, как охранник вернулся из туалета, заметил конверт, взял его и поспешил прочь. «Ох, не нравится мне все это», — повторила она. Через час приехала команда криминалистов из ФБР и сфотографировала лежащий на столе в конференц-зале лист бумаги. Для масштаба снова использовали офисную линейку, а потом стерильным пластиковым пинцетом подцепили бумагу и конверт и разложили их по отдельным пакетам для улик. Пролих подписала документ о том, что улики приняты в целости и сохранности, и оба предмета отправились на экспертизу. Потом она двадцать минут сидела на телефоне, отслеживая весь путь Армстронга от выхода из вертолета морской пехоты на базе Эндрюс до самого дома. «Слава богу, добрался благополучно», — сказала она. «Пока он в безопасности». «Теперь передохните пока», — Нигли устало зевнула и потянулась. «Впереди у вас непростая неделя. Будьте готовы». «Чувствую себя совершенной дурой», — призналась Фроллих. «Не знаю, что думать», — «Кто-то с нами просто играет или все по-настоящему?» «Вы принимаете все слишком близко к сердцу», — сказала Нигли. Фролих подняла голову и посмотрела на потолок. «Что бы сейчас на моем месте сделал Джо?» Ричард помолчал и вдруг улыбнулся. «Наверное, пошел бы в магазин и купил костюм». «Нет, серьезно!» «А если серьезно, закрыл бы на минуту глаза и решил бы проблему как шахматную задачку». Он читал Карла Маркса, вы знаете. Говорил, что у Маркса был такой прием. Чтобы выяснить происходящее, надо задать один единственный вопрос. Кому это выгодно? Ну и? Допустим, это делает кто-то из своих. Карл Маркс сказал бы, отлично, этот человек из своих желает извлечь из ситуации какую-то выгоду. А Джо задал бы вопрос, какую он желает извлечь из этого выгоду? «Выставить меня перед Стайвисантом в дурном свете?» «Да, и наградой ему будет, если вас понизят, уволят или что-то еще в таком роде. Такова его цель. И эта цель единственная. В подобной ситуации Армстронгу ничто не угрожает. Это очень важный момент. Затем Джо сказал бы, хорошо, предположим, действующий посторонний. Какую желает извлечь выгоду он?» «Убить Армстронга». И тогда удовлетворение ему принесет нечто другое. Поэтому Джо сказал бы, нужно действовать так, будто это посторонний. Действовать совершенно спокойно, без паники, а главное — успешно. Так можно убить сразу двух зайцев. Если вы действуете спокойно, то злоумышленник из своих целей не достигает. Если к тому же действуете успешно, то и злоумышленник со стороны терпит неудачу. Фролих с расстроенным видом кивнула. «Но все-таки кто это? Из наших или со стороны? Что вам сказали уборщики?» «Ничего», — ответил Ричард. «Я считаю, что пронести конверт их убедил кто-то из знакомых, но сами они вряд ли в чем-то признаются. Скажу Армстронгу, чтобы завтра оставался дома». Ричард покачал головой. «Нельзя. Если так сделаете, вам каждый день станут мерещиться призраки». А он все четыре года вице-президентства будет шарахаться от собственной тени. Просто сохраняйте спокойствие и стисните зубы. Легко сказать. Легко и сделать. Дышите глубоко. Пролих некоторое время молчала, потом кивнула. «Ну хорошо», — сказала она. «Найду вам водителя. Жду вас завтра в девять утра. У нас будет очередное совещание по выработке стратегии. Мы проводим его раз в неделю». Утро выдалось сырое и очень холодное, словно сама природа хотела поскорее покончить с осенью и сообщить, что пришла зима. Низкими белыми клубами по улицам стелились выхлопные газы, по тротуарам, уткнувшись лицами в шарфы, спешили по делам пешеходы. В 8.40 Нигли с Ричаром встретились возле отеля у стоянки такси, где их уже ждал автомобиль секретной службы. Двигатель его работал, а водитель стоял рядом лет тридцати в темном пальто и в перчатках он то и дело приподнимался на носках и с тревогой осматривал толпу и дышал тяжело оставляя в воздухе клубы пара что это он такой встревоженный спросила нигли в салоне было жарко за время поездки водитель и рта не раскрыл даже имени своего не назвал пулей пронесся сквозь утренние пробки влетел в подземный гараж и с визгом дал по тормозам Чуть ли не бегом провел их в холл к лифту. Они поднялись на третий этаж, и он сразу направился к стойке дежурного. За ней стоял уже другой человек. Он указал в сторону конференц-зала. «Начали без вас», — сообщил дежурный. «Поторопитесь». Конференц-зал оказался пуст, если не считать сидевших друг напротив друга за столом Фролих и Стайвисанта. Оба не шевелились и молчали. Лица обоих были бледны. На полированном дереве между начальником и подчиненной лежали два снимка. Один — стандартная фотография ФБР с места преступления, 8 на 10 дюймов, со вчерашним посланием из шести слов. «День, когда Армстронг умрет, стремительно близится». Второй — сделанный явно в попыхах полироидный снимок другого листа. Ричард подошел и наклонился поближе, чтобы прочитать, что там написано. «Черт побери», — сказал он. Лист был стандартного формата, точно такой же, как и первые три. Напечатанное сообщение расположили также по центру страницы. Снова шесть слов. «Демонстрация вашей уязвимости будет проведена сегодня». «Когда пришло?» — спросил он. «Сегодня утром», — ответила Фроллих. «По почте. Отправлено на адрес офиса Армстронга. Мы теперь всю его почту доставляем сюда». «Откуда прислали?» «Из Орландо, штат Флорида. На почтовом штемпеле стоит пятница». «Еще одно популярное туристическое направление», сказал Стайвисант. Ричард кивнул. «Экспертиза по вчерашнему посланию есть?» спросил он. «Результаты только что сообщили по телефону», ответила Фроллих. «Все идентично. Отпечаток большого пальца и прочее. Уверена, с этим будет то же самое. Сейчас над ним работают». Ричард внимательно изучал фотографии. Отпечатки пальцев на обеих были совсем незаметны, но ему казалось, что он их почти видит. Они точно испускали лучи, как светлячки в темноте. — Уборщиков я приказал арестовать, — объявил Стайвисонт. Никто на это не сказал ни слова. — Что говорит вам интуиция? — спросил он. — Кто-то просто глумится над нами, или все по-настоящему? — По-настоящему, — ответила Нигли. «Я так думаю». «Пока это не важно», — заметил Ричер, «поскольку пока ничего не произошло. Но мы будем вести себя так, будто все по-настоящему, до тех пор, пока точно не узнаем, как все на самом деле». «Именно это посоветовала Фроллих», — кивнул Стависант. «Даже процитировала Карла Маркса, манифест коммунистической партии». «Капитал, вообще-то», — поправил Ричер. Он взял полироидное фото и снова принялся его разглядывать. Изображение не вполне резкое, бумага от фотовспышки совсем побелела, но смысл послания не вызывал никаких сомнений. У меня два вопроса, сказал он. Во-первых, насколько сегодня безопасно передвижение Армстронга? Настолько, насколько это возможно, ответила Фролих. Количество его охранников я удвоила. Из дома он будет выезжать в одиннадцать. Передвигаться будет в бронированной машине, а не в обычной. Полный эскорт. Тротуары сначала и до конца маршрута закроем парусиновыми навесами. На открытый воздух он не выйдет ни разу. Самому Армстронгу скажем, что проводим учение. «Он еще ничего не знает?» «Нет», — ответила Фроллих. «Это обычная практика», — добавил стайвисант «Мы никогда подопечным ничего подобного не сообщаем». «Несколько тысяч угроз в год», — вспомнила Нигли. «Именно так», — кивнул Стайвисант. «Большинство из них просто фоновый шум. Мы ждем, пока не будем абсолютно уверены. И даже в таком случае обычно стараемся не волновать подопечных слишком сильно. У них есть дела поважнее. Обеспокоиться — наша забота». «Хорошо, тогда второй вопрос», — сказал Ричард. «Где сейчас жена Армстронга? И у него ведь есть взрослый ребенок». Нужно иметь в виду, что удар по семье может быть прекрасной демонстрацией его уязвимости. Фролих кивнула. «Жена сейчас здесь, в Вашингтоне. Вчера прибыла из Северной Дакоты. Пока она в доме, либо рядом с ним, все в порядке. А дочь сейчас пишет дипломную работу в Антарктиде. По метеорологии или чему-то в этом роде. Живет в домике, вокруг которого сотни тысяч квадратных миль льда. Лучшей защиты нам ей не предоставить. Вы уверены, что все будет хорошо?» Ричард положил полироидный снимок обратно на стол. «Я имею в виду сегодня. Страшно нервничаю. И все-таки. Уверена настолько, насколько это возможно. Я хочу вместе с Нигли поехать к дому Армстронга, понаблюдать за обстановкой. Боитесь, мы что-то запорим?» «Нет, но, уверен, работы у вас будет по горло. Если наш парень окажется поблизости, вы можете в суете его не заметить» а он окажется, если и вправду хочет провести демонстрацию». «Ладно», — сказал Стайвисонт, езжайте с мисс Нигли на место, наблюдайте». Фролих на своей машине отвезла их в Джорджтаун. Приехали незадолго до десяти утра. Ричард и Нигли вышли за три квартала от дома Армстронга, а Фролих поехала дальше. Хотя жидкие лучи солнца и старались прогреть воздух, он все равно оставался холодным». Нигли постояла, осматриваясь. «Как развертываем силы?» — спросила она. «Работаем по кругу, в радиусе трех кварталов. Ты идешь по часовой стрелке, а я против. Потом ты занимаешь позицию с юга, а я с севера. Встречаемся у дома после того, как он уйдет». Нигли кивнула и двинулась к западу. Освещаемый тусклым утренним солнцем, Ричард пошел на восток. В Джорджтауне он ориентировался не так, чтобы очень. Если не считать коротких отрезков времени на предыдущей неделе, когда он следил за домом Армстронга, Ричард исследовал этот район только раз. И то бегло, сразу после увольнения со службы. Многое ему было здесь знакомо. И обилие студентов, и здешние кофейни, и великолепная архитектура. Но он не знал район так, как полицейский знает свой участок. Полицейский всегда полагается на ощущение неадекватности. Что выходит за рамки привычного, что нарушает установивший порядок, лицо того или другого человека или, может, его машина. Если не вживешься в свой район, как следует не привыкнешь к нему, на эти вопросы ответить не сможешь. Возможно, впрочем, что в таком месте, как Джорджтаун, на них ответить в принципе нельзя. Почти все местные жители приехали из самых разных мест — И каждый по собственной причине. Кто-то учится в университете, кто-то работает в правительственном учреждении. Это временное пристанище. Сейчас человек здесь, а через год-два, глядишь, где-то уже далеко. Оканчиваешь университет — и до свидания. Не переизбрался — едешь попытать счастье где-то еще. Разбогател — перебираешься, скажем, в Чеви-Чейс. Разорился — отправляешься ночевать на скамейку в парке. В общем, почти все люди, кого Ричард видел, казались ему очень подозрительными. Он был почти уверен, что на любого из них можно завести дело. Кто здесь свой, а кто нет. Мимо с грохотом пронесся старый парше с оторванным глушителем. Оклахомские номера. Водитель не брит. Кто такой? Нос к носу с проживевшим насквозь Рэббитом припаркован новенький Меркури Сейбл. Красный Сейбл почти наверняка арендован — «Кто там за рулем? Какой-нибудь тип, приехавший на день с определенной целью?» Ричард остановился рядом с машиной, заглянул через окна на заднее сиденье Ни пальто, ни шляпы. Ни вскрытой пачки офисной бумаги «Джорджия Пасифик». Ни коробки с латексными медицинскими перчатками. А че интересно, Рэббит? Какого-нибудь аспиранта? Или на нем разъезжает некие анархист из глубинки, дома у которого стоит принтер «Хьюлит Паккард». На тротуарах полно народу, куда ни кинев взгляд, в поле зрения попадает человек 5-6. Молодые и старые, белые, чернокожие и смуглые, мужчины, женщины, молодежь с рюкзаками, полными книг. Кто-то спешит, кто-то не спеша, прогуливается, кто-то явно направляется за покупками, а кто-то уже возвращается с ними. Есть такие, кому будто делать особенно нечего. Краем глаза, не подавая виду, Ричард наблюдал за всеми этими людьми, но ничего предосудительного в их поведении все-таки не обнаруживал. Время от времени Ричард по пути бросал взгляд на окна верхних этажей. Их было множество. И любое прекрасная позиция для стрельбы из винтовки. Район застроен домами густо. У каждого дома на заднем дворе — калитка, выходящая в узкий переулок. Впрочем, против бронированного лимузина от винтовки никакого толку — Вот противотанковый гранатомет — другое дело. Их много разных, есть из чего выбирать. Лучше всего АТ-4. Трехфутовая одноразовая установка из стекловолокна стреляет ракетным снарядом весом 6,5 фунтов, который пробивает броню толщиной 11 дюймов. А ведь еще эффект вторичного действия при пробитии брони. Входное отверстие остается маленьким, поэтому сам взрыв ограничен внутренним пространством автомобиля — От Армстронга остались были лишь крохотные обугленные хлопья размером не больше конфетти. Ричард снова бросил взгляд на окна. Крыша лимузина вряд ли надежно бронирована. Он поставил в уме галочку, что нужно спросить об этом Фролих. И еще надо спросить у нее, часто ли она ездит в одной машине с подопечным. Ричард свернул за угол и оказался на улице, где живет Армстронг. Снова посмотрел на окна верхних этажей. Для демонстрации настоящая ракета не требовалась. винтовка же, пусть и по сути неэффективная, впечатление бы произвела. пара сколов в пуле непробиваемом стекле лимузина послужила бы предупреждением. подошло бы и пинтбольное ружье, несколько красных брызг на заднем стекле еще одно сообщение. но окна верхнего этажа, насколько хватало глаз, не внушали опасений. чистые из-за холодной погоды плотно закрытые и с задернутыми шторами. Сами дома тоже казались тихими и спокойными, безмятежными и благополучными. Группа «Зевак» наблюдала за тем, как сотрудники секретной службы устанавливают между домом Армстронга и обочиной брезентовый тент. Длинный и узкий, совершенно непрозрачный, белого цвета. Один конец плотно прилегал к входной двери в дом Армстронга, а второй, подобный телескопическому трапу в аэропорту, примыкал точно к лимузину, дверь автомобиля открывалась прямо внутрь тента. «Из безопасного дома Армстронг, оставаясь невидимым для постороннего наблюдателя, пройдет сразу в бронированный автомобиль». Ричард обогнал группу любопытствующих. «Все, кто ее составлял, казались вполне безобидными. В основном живущие по соседству», — подумал он. «Одеты так, словно только что вышли из дома и далеко уходить не собираются». Он двинулся по улице в обратную сторону, снова стараясь отыскать открытые окна верхних этажей. При подобной погоде это выглядело бы подозрительно, но ничего так и не нашел. Поискал взглядом тех, кто ничем особенным не занимался. Таковых было предостаточно. В этом квартале за каждой второй витриной располагалась кофейня, и во всех них коротали время люди. Потягивали эспрессо, читали газеты, болтали по мобильному, что-то помечали в мятых записных книжках. Вертели в пальцах электронные органайзеры. Ричард выбрал кофейню, через витрину которой улица хорошо просматривалась на юг и сносно на восток и запад. Купил большую чашку черного кофе и сел за стол. Он ждал и наблюдал. В 10.55 на улице показался черный субурбан и встал вплотную к обочине, немного севернее защитного тента. За ним подъехал черный «Кадиллак», который припарковался вплотную к тенту. Позади «Кадиллака» встал черный лимузин. Все три автомобиля выглядели очень внушительно. У всех трех были усиленные оконные рамы и тонированные стекла. Из «Субурбана» выскочили четверо агентов и быстро распределились вдоль тротуара. Двое с северной стороны от дома, двое с южной. По улице пронеслись две патрульные машины местной полиции. Первая остановилась прямо посередине дороги, значительно опередив колонну секретной службы. Вторая замерла позади нее. Чтобы придержать дорожное движение, полицейские включили мигалки. Машин на улице оказалось не так много. Синий «Шевроле Малибу» и золотистый «Лексус» остановились и смиренно ждали, когда им позволят ехать дальше. Прежде Ричард не видел здесь ни той, ни другой машины. Ричард посмотрел на защитный тент, пытаясь догадаться, когда начнет проходить Армстронг. «Нет, невозможно». Он все еще смотрел на конец тента, примыкающий к дому, как вдруг услышал негромкий стук закрывающейся бронированной двери. Четверо агентов бросились к субурбану, и колонна тронулась с места. Рванула стоящая впереди полицейская машина». Субурбан, Кадиллак или лимузин ехали по улице за ней, замыкал колонну второй автомобиль местной полиции. Прямо перед кофейней, где сидел Ричард, все пять машин повернули на восток. Взвизгнули шины. Автомобили резко прибавили скорость. Ричард смотрел им вслед, наблюдая, как они исчезают вдали. Потом опять повернулся к дому и увидел, что небольшая толпа на улице уже рассеивается. Во всем районе снова стало тихо, И спокойно. За удаляющейся вереницей автомобилей они наблюдали с точки, расположенной в 80 ярдах от того места, где сидел Ричард. Наблюдение подтвердило то, что им было уже известно. Профессиональная гордость не позволяла поставить крест на поездках Армстронга на работу, как на нежизнеспособном варианте. Но в списке осуществимых сценариев такие поездки смещались вниз. «Самый низ, на последнее место», Что было только к лучшему, ведь сайт переходного периода предлагал множество других весьма заманчивых вариантов. Окольным путем они двинулись к взятому на прокат красному сейблу и добрались до него без происшествий. Ричард сделал последний глоток кофе и направился к дому Армстронга. В том месте, где тротуар перегораживал защитный тент, он сошел на проезжую часть. Дверь дома оказалась закрытой. Он вернулся на тротуар, где увидел идущую с противоположной стороны Нигли. «Все в порядке?» — спросил он. «Возможности были», — ответила она. «Но я не заметила никого, кто собирался бы какой-то из них воспользоваться». «Я тоже». «Мне понравилась идея защитного тента вместе с бронированной машиной». «Винтовка из нашей формулы здесь исключается», — кивнул Ричард. «Не совсем», — возразила «Нигли». «Снайперская винтовка 50-го калибра броню пробивает, если использовать патрон «Браунинг» с бронебойной или с бронебойно-зажигательной пулей». Ричард поморщился, и та, и другая пуля — серьезная угроза. Стандартная бронебойная пробивает стальные пластины, а бронебойно-зажигательная прожигает броню насквозь. «Нет шансов как следует прицелиться», — подумав, все-таки покачал головой он. Сначала нужно дождаться, когда машина тронется с места, чтобы убедиться, что жертва в ней. А потом пускать пулю в большой движущийся автомобиль с темными окнами. Один из ста, что попадешь в самого Армстронга. Значит, нужен гранатомет АТ-4, например. Я тоже так подумал. Либо фугасным снарядом по машине, либо фосфорной бомбой по дому. Откуда, думаешь, надо бить?» Из окна верхнего этажа здания, что сразу за домом Армстронга, атака через переулок с тыла, защита у них в основном спереди. Как бы ты проникла в дом? Прикинулась бы сотрудницей коммунальных служб, водопроводной компании или электроэнергетической. Кем угодно, кто мог бы пройти в дом с большим ящиком для инструментов. Ричард кивнул, ничего не сказал. «Да, четыре года для фролих будут адом», — заметила Нигли. «А то и восемь». Сзади послышался скрип шин по асфальту и рокот мощного двигателя. Они разом обернулись и увидели, что подъезжает Фролих. Машина остановилась в двадцати ярдах от дома Армстронга. Махнув рукой, Фролих пригласил их в салон. Нигли села спереди, а Ричард удобно раскинулся сзади. «Кого-нибудь видели?» — спросила Фролих. «Много кого», — ответил Ричард. «Но ни у кого из них не рискнул бы купить часы по дешевке». Фролих убрала ногу с педали тормоза, автомобиль тронулся с места и лениво пополз по дороге. Она старалась держаться поближе к бордюру и остановила машину, когда задняя дверь поравнялась с краем защитного тента. Отпустила руль и заговорила в закрепленный на запястье микрофон. «Номер один. Мы готовы!» Ричард посмотрел направо, внутрь брезентового туннеля, и увидел, как открывается дверь дома, и из нее выходит человек». Это был Брук Армстронг, никаких сомнений. Вот уже пять месяцев его фотографиями пестрели все газеты, а Ричард целых четыре дня следил за каждым его шагом. Вице-президент был одет в плащ цвета хаки, а в руках держал кожаный портфель. Армстронг шагал сквозь туннель не быстро и немедленно. От двери за ним наблюдал агент в костюме. «Конвой был отвлекающим маневром», — пояснила Фролих. «Время от времени мы так делаем». «Провели, значит, меня», — сказал Ричард. «Только не говорите Армстронгу, что это не тренировка охраны», — попросила Фроллих. «Не забывайте, что он еще ни о чем не знает». Ричард сел на сиденье прямо и подвинулся, чтобы освободить место. Армстронг открыл дверь, забрался в машину и устроился рядом с ним. «Доброе утро, М.Э., — сказал он. «Доброе утро, сэр», — ответила она. «Это мои коллеги Джек Ричард и Фрэнсис Нигли». Нигли полуобернулась, и Армстронг протянул ей через сиденье длинную руку. «Так я же вас знаю!» — воскликнул он. «Мы виделись в четверг вечером на приеме. Вы ведь одна из тех, кто жертвовал на избирательную кампанию, я не ошибся?» «Вообще-то, мисс Нигли — агент охраны», — сказала Фролих. «Мы тогда устроили небольшой маскарад для оценки качества нашей работы». «Я осталась под впечатлением», — произнесла Нигли. «Превосходно!» — отозвался Армстронг. «Поверьте, мэм, я очень благодарен, что все обо мне так заботятся. Гораздо больше, чем я того заслуживаю. Ей-богу!» «Он просто великолепен», — подумал Ричард. «И голос, и лицо, и глаза говорят лишь о том, что сию минуту Армстронг безгранично восхищается одной только Нигли. Как будто забыл обо всем на свете и желал бы сейчас лишь одного — говорить с ней». А какая прекрасная зрительная память, черт побери. Прошло целых четыре дня, а он запомнил ее лицо из тысячи других. Ясно, что этот человек прирожденный политик. Армстронг повернулся к Ричеру, пожал руку и ему и с искренним радушием улыбнулся столь ослепительно, что в машине, казалось, стало светлее. Рад познакомиться с вами, мистер Ричер, сказал он. И я рад, ответил Ричер и понял, что улыбается в ответ. Армстронг ему сразу понравился, Обаяние у вице-президента было в избытке. Казалось, он настолько харизматичен, что излучает тепло, и даже если решить, что это на 99% политические уловки, оставшегося процента хватило бы, чтобы полюбить вице-президента. «Определенно». «Вы тоже агент охраны?» — спросил Армстронг. «Консультант», — ответил Ричард. «Вы, ребята, делаете чертовски хорошую работу. Рад видеть таких у нас на борту». Из наушников Роллих донесся едва слышный звук, она резко свернула и помчалась по улице в сторону Висконсин-авеню. Влившись в поток машин, повернула на юг, потом на восток, к центру города. Солнце скрылось, и город сквозь глубокую тонировку окон казался серым». Армстронг с довольным видом вздохнул и посмотрел в окно, словно все еще был в восторге от Вашингтона. Под плащом на нем оказался безукоризненный костюм, рубашка из тонкого сукна, шелковый галстук. Вице-президент производил впечатление масштабной личности. Моложе на пять лет, на три дюйма выше и на 50 фунтов тяжелее в сравнении с Армстронгом, Ричард казался себе маленьким, неинтересным и невзрачным. Однако вместе с тем Армстронг выглядел настоящим. Чистым и искренним. Можно было забыть о его шикарном костюме с галстуком и представить, как он в старой рваной клетчатой куртке колит дрова у себя во дворе. Он казался очень серьезным политиком и в то же время рубаха-парнем. Высокий, полный энергии. Голубые глаза, простые черты лица, непокорные волосы, отливающие золотом. Подтянутый, но не так, как будто качался в спортзале, а словно просто от рождения крепкий. Приятные руки тонкое золотое обручальное кольцо и больше никаких других украшений, потрескавшиеся, неухоженные ногти. «Вы ведь из бывших военных, я прав?» — спросил он. «Это вы мне?» — отозвалась Нигли. «Мне кажется, вы оба. Оба ведете себя так, будто несколько на настороже. Ричард все внимание сосредоточил на мне, а вы следите за окнами, особенно на светофорах. Я хорошо знаю все эти приметы». «Мой отец тоже был военным. Сделал карьеру?» «Вы не читали мою биографию в ходе избирательной кампании?» — улыбнулся Армстронг. «Отец нацеливался на карьеру, но его комиссовали еще до моего рождения, и он занялся лесозаготовительным бизнесом. Однако форму не растерял, и слова у него никогда не расходились с делами. Уж это точно!» Фролих съехала с М-стрит и направила машину параллельно Пенсильвания-авеню, мимо здания исполнительного офиса и фасада Белого дома. Чтобы полюбоваться им, Армстронг повернулся к окну. Улыбнулся, и вокруг его глаз появились морщинки. «Невероятно, правда», — сказал он. «Многие удивляются тому, что я буду здесь работать, но больше всех удивляюсь я сам. Уж поверьте...» Фролих проехала мимо окон своего кабинета в здании Министерства финансов и направила автомобиль прямо к видневшемуся вдалеке куполу Капитолия. «А в Министерстве финансов случайно не служил еще один Ричер? спросил Армстронг. «И на имена память чертовски хорошая», — подумал Ричер. «Это мой старший брат», — ответил он. «Мир тесен», — заметил Армстронг. Фролих добралась до Конститюшн-авеню и проехала мимо Капитолия свернула налево на первую улицу и направила автомобиль к белому тенту, ведущему к боковой двери в одной из зданий Сената. Слева и справа от тента расположились два автомобиля секретной службы. Глаза стоящих на тротуаре четверых агентов смотрели холодно и настороженно. Ролих подъехала прямо к тенту и, прижавшись к бордюру, остановилась. Проверив свое положение, она подала машину на фут вперед, чтобы дверца рядом с Армстронгом точно совпала со входом в полотняное укрытие. Ричард увидел группу из троих ожидающих в туннеле агентов. Один из них шагнул вперед и открыл дверцу автомобиля. Армстронг поднял брови, как будто подобное внимание к собственной персоне слегка смущало его. «Рад был познакомиться, друзья», — сказал он. «И спасибо вам за все, М.Э.» Он закрыл дверцу и шагнул в сумрак Брезента, где его окружили агенты и повели по туннелю к зданию. Ричард мельком увидел ожидавших внутри людей в форме службы безопасности Капитолия. Армстронг шагнул в проем двери, и она плотно закрылась за его спиной. Фролих тронула автомобиль, объехала припаркованные машины и покатила на север, в сторону железнодорожного вокзала «Юнион Стейшн». «Ну вот», — проговорила она с облегчением, — «пока все идет неплохо». «Вы рисковали», — сказал Ричард. «Даже дважды, правда, из 281 миллиона», — добавила Нигли. «О чем вы?» «Послание мог отправить один из нас». «Думаю, вряд ли», — улыбнулась Фролих. «Ну, что скажете об Армстронге?» «Он мне понравился», — ответил Ричард. «Правда». «Мне тоже», — кивнула Нигли. «Еще с четверга. И что теперь?» «Он пробудет в здании весь день на встречах и совещаниях, пообедает там же, в столовой, а около семи вечера мы отвезем его домой. Там его встретит жена. Возьмем для них напрокат фильм или что-нибудь в этом роде и весь вечер продержим в заперти». «Нам нужна информация», — сказал Ричард. «Мы не знаем, в какой именно форме пройдет демонстрация угрозы и где пройдет». Это может быть что угодно, вплоть до надписи на стене. Нельзя допустить, чтобы мы эту демонстрацию не заметили, если она вообще случится. «Проверим в полночь», — кивнула Фролих. «Если, конечно, доживем». «И я хочу, чтобы Нигли снова допросила уборщиков. Получим от них то, что нужно, станет гораздо спокойнее». «Очень бы хотелось», — сказала Фролих. Они высадили Нигли возле федеральной тюрьмы, а сами снова отправились в кабинет Фролих. Там их ждали результаты сделанной ФБР-экспертизы последних двух посланий. Они во всем были идентичны первым двум. Однако к материалам на сей раз прилагался отдельный отчет химической лаборатории-бюро. В отпечатках пальцев обнаружили нечто весьма необычное. «Сквален», — сказала Фролих. «Вы что-нибудь слышали о таком веществе?» Ричард покачал головой. «Это ациклический углеводород, разновидность жира». Его следы присутствуют в отпечатках больших пальцев на всех посланиях. На третьем и четвертом листах чуть больше, чем на первом и втором. В отпечатках всегда присутствует жир, поэтому они и остаются на предметах. Но это обычный жир человеческого тела, а данное вещество другого типа. С30H50 — это рыбий жир, а точнее жир акулии печени. Она протянула ему бумагу через стол». Лист был исписан сложными формулами из органической химии. Действительно, в отчете указывалось, что сквален — это природный жир, устаревший вид смазки миниатюрных механизмов, таких, например, как часы. Внизу имелось добавление, в котором говорилось, что при гидрогенизации сквален через «Е» превращается в сквалан через «А». «Что такое гидрогенизация?» — спросил Ричард. «Может быть, добавление воды?» — предположила Фролих. «Ну, по аналогии с гидроэлектростанцией». Он пожал плечами, а она достала с полки словарь и пролистала его до буквы «Г». «Нет», — сказала она, — «это означает присоединение к молекуле органического соединения атомов водорода». «Все равно ничего не понял. У меня по химии были плохие отметки». «В общем, человек, оставивший отпечаток, вполне может быть охотником на акул». «Или он зарабатывает на жизнь потрошением рыбы», — сказал Ричард. Или работает в рыбном магазине, или он специалист по старинным часовым механизмам, у которого на пальцах осталась смазка. Фролих выдвинула ящик стола, достала папку, пролистала и вытащила лист бумаги. Передала его Ричеру. Это был рентгеноскопический снимок отпечатка большого пальца в натуральную величину. «Тот самый?» — спросил Ричер. Фролих кивнула. Отпечаток был очень четкий. «Возможно, самый четкий из тех, что видел Ричер». Просматривались каждая борозка, каждый завиток. Казалось, отпечаток оставили нарочно. Он выглядел дерзко и даже провокационно. Палец был крупный, очень крупный. Подушечка в поперечнике почти полтора дюйма. Ричард приложил рядом собственный большой палец, тот оказался меньше. А ведь руки у него не самые изящные в мире. — У часовщика не может быть большого пальца такого размера, — сказала Фролих. Ричард задумчиво кивнул. «Кисти у этого человека, наверное, как гроздья бананов, а кожа грубая, раз остается столь четкий отпечаток». «Работает руками», — предположил он. «Охотник на акул», — напомнила Фролих. «В каких местах ловят много акул?» «Может быть, во Флориде?» «Орландо как раз во Флориде». У Фролих зазвонил телефон. Она ответила, и лицо у нее вытянулось. Фролих подняла глаза к потолку и прижала трубку к уху плечом». «Армстронгу нужно зайти в Министерство труда», — сказала она, — «и ему хочется прогуляться туда пешком».